Глава четвертая, продолжение предыдущей. Одни все летели и летели вперед. Наступала весна, тяжелая, грустная, полная тревожных ожиданий весна. Казалось, что для всех решался вопрос, быть или не быть. Все как будто находились в томительном недоумении и спрашивали, что будет теперь. Ответа еще не было. И покуда... Во всем и на всех преобладал черный цвет. Одни носили траур по убитым родственникам, другие по умершим государе, третьи облачились в черной ради моды. Император Николай I умер в разгар Крымской войны 18 февраля 1855 года. В самом приюте Белокопытовых вместо голубых и красненьких гарусных кисточек На головах девочек появились кисточки из черной шерсти. Кроме того, графиня Белокопытова, рыдая и поминутно сморкаясь, обратилась к воспитанницам с речью о том тяжелом времени, которое настало. — Благодетеля! Благодетели нашего мы похоронили! — говорила она и раздала собственноручно по черному ситцевому платочку на каждых двух воспитанниц. которым велено было разрезать эти платочки на косыночки и носить их на шее. В магазинах недоставало черных материй, и вещи этого цвета поднялись в цене до невообразимой степени. В феврале самый простой креп стоил в вчетверо дороже, чем в январе. Даже мелочи, даже безделушки женского туалета напоминали о войне. Браслеты с замками в виде пушек, Черные цепи и черные кресты, булавки с мертвыми головками, брелоки в виде ядер. Все это говорило «Помни о смерти». Шутихи модного света нашли возможность играть в общественную печаль и обшивали белым кружевом черное платье. В городе царствовала тишина. На улицах не слышалось привычных звуков шарманок, В домах не раздавалось звуков фортепиано. Нигде не давалось балов, театры были закрыты. Случайные обстоятельства прекратили, наконец, разные пиры бессмысленных кутил и заставили город принять тот серьезный вид, который шел более к поре общественных бедствий, чем шум пьяных обедов и вакхических балов. Теперь все затихло. Что это было? Слезы ли перед радостью? или предчувствие грядущих бед. В эту скорбную пору в корпусе шли экзамены, то есть наступило тревожное и деятельное время. Одни воспитанники платили сторожам гривенники, чтобы их будили в четыре часа, другие тайком не спали до трех часов, третьи забивались в какой-нибудь отдаленный угол со своими тетрадями и лекциями. Все зубрили, все пройденное – и дрожали за свою участь, боясь провалиться. В корпусе, несмотря на необходимость, несмотря на желание приготовиться к экзаменам, не позволялось заниматься дольше указанного срока. Точно каждый юношеский мозг обязан был усвоить все необходимое в отмеренный для всех промежуток времени. На молодых лицах были видны следы утомления и усталости. Александр Прохоров тоже заметно побледнел и похудел. Иногда даже его глаза были припухшими и красными. Перемена в его лице была так сильна, что ее не могли не заметить даже посторонние люди. «Что это вы, батюшка, кажется, совсем заучились?» заметил ему при встрече старцев, считавший своим долгом любезничать с новым поколением. «Нельзя же не приготовляться к экзаменам!» Уклончиво ответил Александр Прохоров. Э, да вы не налегайте очень, посоветовал старцев. Теперь не такое время, чтобы заниматься разными формальностями и строгостями. Теперь люди нужны. Вон, из Академии медиков почти без экзаменов выпускают. Я не намерен получать хорошие баллы Христа ради, ответил Александр Прохоров. И дураком стоять на экзаменах не привык. Да ведь результат-то будет один и тот же, усмехнулся старцев. Или из чувства гражданской гордости хотите свято исполнить свой кадетский долг? Просто краснеть не хочу, как краснел прежде, когда вы упрекали меня за непонимание всей глубины великих произведений любимого вашего Державина, с усмешкой ответил Александр Прохоров. «Э, батюшка, другие времена, другие нравы!» — похлопал Старцев по плечу Прохорова. «Для России наступает великое время!» «Люди те же, Владимир Иванович!» — промолвил Александр Прохоров. Старцев пожал плечами и отошел прочь. Дня через два начался первый экзамен. Слова Старцева оправдались. Экзаменаторы, занятые другими соображениями, заваленные делом, были снисходительнее обыкновенного и торопились кончить официальную часть выпусков. Учителя довольно бесцеремонно и добродушно облегчали ответы, поясняли темно высказанное воспитанниками, подсказывали в затруднительных случаях забытые экзаменующимися. У всех были на уме гораздо более важные заботы и расчеты, чем дурной или хороший ответ того или другого ученика. После первого же экзамена большая часть выпускных воспитанников оживилась и наполовину оставила лекции. В тот же день вечером в пустой мертвецкой, то есть в комнате, куда относились умиравшие в лазарете воспитанники, был устроен пир, и на большом столе появились разные яства и чай. Надежда на успех оживила даже и тех, которые дрожали за свою участь и не мечтали даже о выходе в гарнизон. Подобные пиршества нередко тайком устраивались кадетами, хотя они в таких размерах, как теперь, и строго преследовались начальством. Но на этот раз батальонный командир Фитилькин сделал вид, что он ничего не подозревает о пире и в течение всего вечера ни разу не заглянул в лазаретную половину. Кто-то из офицеров попробовал заметить ему о происходившем, но он махнул рукой. «Недолго-с, недолго-с теперь», — проговорил он отрывисто. «Выйдут, развяжут руки. Нечего поднимать истории. Не такая спора. пора». Действительно, пора была не такая, чтобы обращать внимание на мелочи. Александр Прохоров не принимал никакого участия в пирушке. И его лицо не оживилось радостью, глаза не заблестели весельем, когда он убедился на деле, что экзамены оказались менее строгими, чем ожидали воспитанники. По-видимому, причина его бледности и задумчивости была более глубокой, чем страх перед дурным баллом. Он сдавал один экзамен за другим самым блестящим образом, получал лучшие баллы, шел первым, а его лицо все не прояснялось. Печать глубокого раздумья и серьезной грусти глубоко врезалась в каждую черту его физиономии. И это еще не так давно казавшееся детским и беззаботным лицо приняло такое осмысленное выражение, так возмужало, что им нельзя было не залюбоваться. Это был уже не мальчик, не пухленький херувимчик с розовенькими щечками и глупенькими большими глазами. Это был умный, вполне развившийся юноша, вступавший в жизнь с полным сознанием того, что его ожидает впереди. Во всех его движениях пропала кадетская угловатость и суетливость. Его фразы сделались сжатыми, точно он скупился изливать перед другими все дорогие для него чувства и мысли, которые роились в его голове. Он уже не так волновался, говоря о предстоящей ему службе в действующей армии. хотя он еще глубже чувствовал всю тяжесть разлуки с отцом и всю печальную сторону той участи, которая, быть может, выпадет ему на долю в первом же сражении. По-видимому, он уже обдумал, как и что он сделает в том или другом случае, и уже не боялся, по крайней мере, лично за себя. Как-то мельком в разговоре с Катериной Александровной он заметил, Мне кажется, что каждый человек должен взять за руководство одну великую идею – или со щитом, или на щите. Всякий другой путь ведет только к заблуждениям, к мелким тревогам, к жизни разных Адуевых. «Я вас не понимаю, Саша», – сказала Катерина Александровна. «Вы говорите, каждый человек. Но ведь это только те могут сделать, которые на войне. Они могут или победить, или умереть». «А как же мы-то? Мы ни с кем не воюем». «Как же не воюете?» – возразил Александр Прохоров. «Вы тоже, вон, воюете с Зубовой, с Постниковой?» «Ну, Саша, их не победишь. Одни уйдут, другие такие же явятся». «Да тут дело не в людях, а в том, чтобы добиться своего, своей цели достигнуть. Мне кажется, каждый человек должен задаться известной целью. Или умереть, или достигнуть ее». Победи всех врагов, мешающих достижению этой цели.